Глава 1132. Интерлюдия. В переулке, куда редко заглядывали люди, сгущались сумерки, а холодный ветер проникал сквозь узкое пространство. Хотя его холод не мог сравниться с лезвием, способным рассечь кожу на лице, он словно обладал магической силой, медленно, но неотвратимо просачивался сквозь одежду. В облике Германа Воробья клин приподнял руку, поправляя цилиндр, Его взгляд упал на мисс Мак, в тёмный шарф и плотное пальто, она несла довольно увесистый чемодан и, проявляя крайнюю осторожность, ступила в переулок. В королевстве Луэн, благодаря влиянию церкви Вечной Ночи, многие элементы гардероба, считавшиеся исключительно мужскими, обрели и женские вариации. В отличие от Интиса, где леди высшего света традиционно сидели на лошадях боком, благодаря специальному седлу, в Лоэне женщины носили особую одежду для верховой езды. Кэлен высвободил из кармана левую руку, облачённый во всепожирающий клад, и разжил пальцы. Вы подготовили запас текстов. Фос внезапно ощутила ледяное дуновение на шею и непроизвольно съёжилась. достаточно, как минимум, на две недели публикаций. Я уже передала их редактору газеты. Не дожидаясь дальнейших вопросов Германа Воробья, она поспешно добавила: Я захватила перевыручку, чернила и бумагу. Кэлен слегка кивнул, сделал два шага вперёд, и протянул руку, чтобы схватить мисс Мак за плечо. Фосс мгновенно сосредоточилась, в её глазах возникла иллюзорная книга, медленно перелистывающая страница. Окружающий мир погрузился во тьму, но при этом цвета стали неестественно насыщенными, красные аллеи, чёрные чернее, коричневые гущи, они накладывались друг на друга, создавая ощущение лёгкого транса. Фосс уже привыкла к этому состоянию и успешно проводила запись во время путешествия, Она также внимательно наблюдала за мелькающими пейзажами и странными, не поддающимися описанию существами духовного мира, отпечатывающимися в её сознании. Спустя несколько вдохов её зрение помутнело, и она ощутила неведомый доселе холод, её тело невольно задрожало. Инстинктивно Фос применила магический приём, чтобы осветить пространство вокруг. Оглядевшись, она поняла, что находится в деревянной хижине, а Герман Воробей уже исчез. «Где я?» Её взгляд упал на окно, полностью затянутая каким-то плотным слоем, не пропускавшего ни лучика света, что озадачило её ещё больше. Она подошла к двери, протянула правую руку и потянула её на себя. Со скрипом открывшаяся дверь обнажила преграду из снега. Фос застыла в оцепенении, пока в уме звучало предупреждение Германа Воробья. Обратить внимание на тёплую одежду. Тем временем, всего за пару минут Клин уже обогнул море, Используя заранее выбранную добычу, он успокоил всепожирающий глот и вернулся в свою съёмную квартиру в Бэкленде, ожидая, пока королева Тайн и мисс Шерон соберут информацию о любых аномалиях. Правде говоря, в своём обычном стиле Клейн сам бы занялся этим вопросом, проведя дополнительное расследование. Он хотел удостовериться, что демонесса Трисси не планирует помочь мистеру дверь сбежать, однако, учитывая, что Заратул уже находится в Бэкленде, он решил проявить осторожность и отказался от идеи бродить по городу. По действиям закона сходимости сил потусторонних он чувствовал, если начнёт слоняться по Бэкленду, то рано или поздно столкнётся с Заратулом или даже Омоном. Эх, а я уже придумал, как замаскироваться. Купить велосипед, достать униформу и разъезжать по улицам в роли почтальона. Это самый простой способ не вызывать подозрений. Сделав глоток сока кирни, привезённого с моря, он откинулся в кресле, позволив своим марионеткам и нуни её носу Массировать его плечи и ноги. Забытая земля богов, лагерь полуденного города. Очнувшийся Дерик Берг сразу же поднялся, открыл дверь и, обойдя костёр, направился к покоям главы. Подавляя волнение, он глубоко вдохнул и постучал в массивную деревянную дверь. «Войдите!» Раздался низкий голос Колина Илеада. Дерик повернул ручку и вошёл, и, Устремив взгляд на охотника на демонов с седыми волосами и шрамами на лице, он выпалил. «Ваше превосходительство! Я нашёл несколько странных грибов! Их можно есть!» Колин Илеат на мгновение замер, а затем медленно переспросил. «Грибы?» Услышав недоумение в голосе главы, Дерек сразу вспомнил один гриб, виденный им ранее. Он рос в заброшенном храме падшего Создателя, выглядел ярким и аппетитным, но на деле был смертельно опасен. Его пол сразу же остыл. он кивнул. «Да, грибы. Всякие разные. Они могут расти, поглощая плоти кровь монстров». Дерек подробно описал уникальные особенности грибов, объяснив, что такое молоко, говядина, рыба и мука. В конце он подчеркнул, «Грибы необходимо тщательно готовить, а также помнить о ядовитых разновидностях». Колин Элиад слушал молча, не проявляя эмоций. Подумав, он спросил, если у них другие опасные свойства или моменты, требующие особого внимания?» а... Лицо Дорика внезапно покраснело. «Мне нужно это перепроверить!» Не дожидаясь ответа главы, он развернулся, распахнул дверь и выбежал. Вернувшись в свою комнату, он глубоко вздохнул, сел и начал молиться мистеру Шуту, прося передать вопросы мистеру Миру. Над серым туманом, восседая в кресле Шута, Клейн постукивал пальцем по подлокотнику и размышлял. «Какие ещё опасности? Хотя фантазия, действия и творчество Фрэнка внушают мне лёгкий страх, он всё же на пятой последовательности друида. Как бы ни были опасны грибы, насколько они могут навредить? С их многолетним опытом выживания во тьме, серебряному городу не составит труда с ними справиться. Те ужасающие явления в руинах Битвы Богов, когда корабль Будущее начал давать молоко, а на голове пиратов Росарбуз были вызваны остаточные ауры и божесные силы Матери-Земли в той области. Настоящим виновником было божество, а Фрэнк. Чёрт, если забытая земля богов образовалась из-за предательства древнего бога Солнца, то в том ожесточённом сражении наверняка остались следы не только силы Вечной Ночи, сокрытия, разложения и шторма, возможно, есть области, затронутые явлением Солнца и Земли. Тогда... Подумав, он сотворил Мистера Мира и заставил его передать правду. «Если не столкнуться с божественной силой домена Земли, эти грибы могут претерпеть неожиданную мутации. Получив ответ, Дерек выскочил из комнаты и помчался к двери главы. На этот раз дверь открылась до того, как он постучал. Оглянувшись на товарищу костра, Дерек вошёл и закрыл массивную дверь. «Божественная сила домена Земли может вызвать у грибов неожиданные мутации откровенно сказал он, не объясняя, как это выяснил. Выражение лица охотника на демонов оставалось неизменным, когда он тихо повторил ключевую фразу. «Божественная сила домена Земли!» Он понизил голос и замолчал на 10 секунд, после чего произнёс. «По возвращении мы выделим зону для их выращивания, чтобы проверить эффект». «Теперь какова цена?» Дерек сразу же ответил. «Формула классического металлурга». Колин Ильяд медленно кивнул. «Такое необходимо одобриться в этом шести». «По возвращении в город я сразу подниму этот вопрос». Их экспедиция собиралась вернуться в серебряный Град через пару дней. Во-первых, после исследований выжившим и потерявшим близких нужно время, чтобы прийти в себя. Во-вторых, запасы еды в лагере подходили к концу, а вокруг полуденного города нельзя выращивать черноликую траву, поэтому приходилось полагаться на охоту. Одна из задач экспедиции — доставка провизии, а команды сменились по графику. «Да, ваше превосходительство». Дарек не стал его торопить, он уже привык к такой процедуре. После его ухода Колин Элиад подошёл к окну и взглянул на костёр в центре лагеря. Пламя горело тихо, и в глубокой тьме тусклый жёлтый свет озарил весь лагерь. На огне жарился отвратительный вампир, покрытый гноем. Несколько дней спустя Клейн получил от королева Тайн Бернадетт, Патрика Брайана из Зловещего Епископата и Мишерон подтверждение. В Бэклэнде замечено аномалия в движении людей или материалов. Похоже, демонесса Трисси пока только хочет поговорить с мистером Дверь. Более того, кажется, это их первая попытка установить связь. В любом случае, мне нужно сделать предупреждение, но требуется деликатность. Чем больше скажу, тем выше риск ошибки. К тому же нельзя раскрывать козыри. Потом Афон достал волосы покойного, предоставленные и мисс Мак, развернул лист бумаги и написал. «Вот что вам нужно. Прять волос потом кородаврам». Тот, кто предоставил их... Просит задать сущность один вопрос, как избавиться от проклятия. Наконец, хочу напомнить, будьте осторожны с мистером дверь». Клейн сложил письмо, вложил прядь волос и достал гармонику авантюриста. Донав в он вызвал Райни Тинникер, появившуюся из пустоты с четырьмя прекрасными головами в руках. «Передайте письмо э, совлазнённому идиоту», — ввелил он, протягивая конверт. Но едва договорил, как ощутил тревогу и поспешно добавил. Вы сможете его найти? Да. Одна из голов Райн ответила, прежде чем схватила письмо зубами. Колен приширился.